Глава 10. Сокрытие секретов. Сидя в кабинете директрисы Академии Пандемониум, Женя Степанова с ума сходила от сильного волнения. Она никак не могла унять нервную дрожь в руках, так что в конце концов просто прижала ладоньях к коленкам, но получилось ещё хуже. Теперь ходуном ходили не только руки, но и ноги. Перед ней полукругом расселись Елена Фёдоровна Бородина, Василий Глеб Щернакнижец, владелец антикварной лавки Манускрипт, а с недавних пор частый гость академии и консультант по некоторым вопросам касающимся магии, а также Владимир Мезинцев, который теперь, как оказалось, был посвящён в дела первородных. Ирина Фёдоровна сообщила жене, что члены королевского здиака привлекли шерифа к расследованию творящихся в Клыково происшествий, включая всё, что связано со змеиным остцом. В связи с этим я хотел бы задать тебе несколько вопросов. Что ты помнишь о той ночи? спросил Степанов у Владимира Мезинцева. Ты, пожалуйста, не трясись так, с улыбкой давай, Василий Глебьч. Мы же ни в чём тебя не обвиняем. Я понимаю, робко кивнул Лёня. Просто не могу сдержаться. Она скрестила руки на груди, прижав ладони локтями, но ее волнение все равно никуда не делось. Тем вечером Владу Пивоварову позвонила наша библиотекарь Екатерина Валерьевна и попросила его о встрече. «По крайней мере, он нам так сказал», — начала рассказывать Степанова. «Он был сильно этим обеспокоен, взбудоражен и пьян. Пивоваров ведь сильно пил в последнее время». Что он тебе тогда сказал? тихо поинтересовалась Елена Фёдоровна. Влад каким-то образом сумел выяснить о существовании первородных, ответила Женя. Твердил о том, что все мы монстры, что в нашей академии учатся чудовища. Елена Фёдоровна и Василий Грябочек помор переглянулись. «Еще он говорил что-то о ведьмах. Сбив чего нервно? Мне тогда даже показалось, что он сошел с ума», — призналась Женя. «Влад вспоминал старуху Устинью и Ангелину Звереву. И еще грозился, что разоблачит всех в прессе. Расскажет всем о том, что происходит в Клыково. А потом прогремел тот выстрел». Директриса Академия молча встала и тихо вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь. А Владимир Мезенцев вновь обратился к Жене. «Он точно ничего больше тебе не сообщил?» Возможно, Влад увидел что-то или кого-то, с кем-то встретился на Каноне, и это послужило причиной его убийства. Подумав, Женя отрицательно покачала головой. Ничего такого. Но он выглядел очень испуганным. Я никогда не видела настолько напуганных людей. Кто же мог его так напугать? Задумчиво произнёс Василий Грябоч. Вскоре после того пожара в квартире Пиловарова я отправил Виктора пообщаться с его соседями, сообщил старику Шерифу. Бабушки-старошки всегда всё видят и знают абсолютно всё о жильцах своих подъездов. Одна из них сообщила, что к Владу незадолго до его смерти приходила некая девица в школьной форме. Её волосы были выкрашены в красный и золотистый цвета, поэтому старушка её и запомнила. Он это смотрел и девушка в дверной глазок из своей квартиры. Саяна, потрясённо выдохнула Женя. Именно, подтвердил Мезинцев. Мне многое они рассказывали. Похоже, она натворила уже немало различных гадостей. Интересно, о чём они могли говорить с Уладом? Может, она что-то ему рассказала? В этот момент дверь кабинета снова отворилась. Вошла Елена Федоровна, а за ней библиотекарь Академии в своем неизменном длинном темном платье, которое больше подошло бы какой-нибудь старушке с толстой вязаной шарью на плечах. При виде шерифа Екатерина Валерьевна слегка побледнела. «Расскажите то, что сейчас сообщили мне», — строго обратилась к ней директриса. Я не звонила Владу Пефафарову в ту ночь, быстро пробормотала библиотекарь, поправляя на носу очки, понятия не имею, из чего он так сказал, но он приходил к вам незадолго до своей гибели, да, и задавал множество вопросов, но Екатерину Валерьину испуганных взглянула на мезенцева и осеклась. Я работаю только на королевской задиак и делаю исключительно то, что мне велят. У моей задачи входит в том числе и сокрытие различных секретов, неразглашение информации о некоторых событиях, случившихся в этом городе, а ещё я лично докладываю Скорпиону о тех людях, которые вдруг начинают копаться в прошлом Клыкова. Сами понимаете, обязанности такие. Значит, Влад Пивоварову задавал вам какие-то вопросы? прервал я Василию Грёбыч. Де вы тот же сообщили о его расспросах королевскому задьяку. Верно? подтвердил библиотекарь побледнев ещё сильнее. Скорпиону? Нет. Так да кому? Тут же спросил Владимир. Екатерина Валерьевна обеспокоенно взглянула на чернокнижца, затем перевела взгляд на Елену Фёдоровну. Та едва заметно ей кивнула. "Скорпиону я тогда не смогла дозвониться, и поэтому, в соответствии с протоколом, сообщила обо всём его доверенному лицу, Борису Макарскому", сказала Екатерина Валерьевна. Шериф тот же помрачнел. "Что-то подобное я и подозревал", произнёс он. "А тут явно что-то ещё". «Достойте!» — изумленно сказала Женя. «Так Влада Пивоварова убил Борис Макарский? Это он в нас стрелял?» «Можешь идти, Женя!» — тут же сказала ей Елена Федоровна. «У нас больше нет к тебе вопросов». «Но у меня они есть!» — не унимала Степанова. «Почему Макарский убил его?» «Женя, иди!» — с нажимом повторила директриса. «И постарайся никому не рассказывать о том, что сейчас здесь услышала». Николай Селигребч поднялся с кресла и направился к двери, пригласив Женю следовать за собой. Ей стало столько подчиниться, они вместе вышли в коридор, оставив шифр и директрису библиотеки окаря втроём. В голове не укладывается, ошарашенно пробормотала Женя, шагая по тёмному вестибюлю административного корпуса. Борис Макарский стрелял в нас, а затем был убийца сам. Это внутренние дела королевского задиака Евгения, мягко заметил Василий Гребеч. Лучше тебе в них не лезть. Я и сам обычно стараюсь держаться в стороне. Но только не в этом случае, спросила девушка. Меня привлекли к расследованию в качестве консультанта из-за такая история первородных, пояснил старик. Мои познания могут оказаться полезны королевскому задиаку в нынешней непростой обстановке. Но я рад быть здесь, рад, что могу принести пользу ради нашего общего дела. А что касается тебя, хорошо, что ты выкарабкалась, Женя. Но теперь нужно соблюдать крайнюю осторожность. — Почему? — Я слышал, недавно тебя пытались похитить огненные волки. Если им и правда нужен Оракул, они не оставят своих попыток. Особенно теперь, когда погибла Татьяна Белоброва. которая оказывала им помощь и поддержку. Все знали, что она обладала сильным даром предвидения. Нам неизвестно по какой причине, но сейчас лавки ищут нового предсказателя и говорят о том, кто попадётся им в лапы. Поэтому на твоём месте я сейчас вообще не покидал бы пределов академии. Но у меня родители живут в Клыково, взразило Степанова. Там находится мой дом. Не могу же я сидеть здесь вечно. Предпочитаешь угодить в плёнка огненного волкам? Нет, но Женя задумалась. А впрочем, вы правы. Всем нам сейчас нужно быть осторожнее. Василий и Глеб чудovelтворенны Киванову. Когда они подошли к выходу из здания, старик попрощался и двинулся к лестнице, ведущей на второй этаж, а Женя, обревиаемая самыми мраченными раздромнями, вышла на улицу.